Гвидон перечитал письмо еще два раза, затем закрыл глаза, поднес письмо к носу и медленно, чтобы не растерять по пути ни грамма драгоценного запаха, втянул в воздух ноздрями. Едва уловимо, но все же, как ему показалось, что он что-то ощутил. Это что-то пахло, приской. Так он решил. Поцеловал Таисию Леонтьевну и спустился вниз, где в кузове отловленного в переволке грузовичка вместе с пианино уж сидели мужики, чтобы не терять времени на эту самую музыку и поскорее вернуться в жижу, начинать фундаментные работы. Да и Юлик ждал, хотел в торжественной закладке первого камня. Траншеи под фундамент были практически готовы. Пока добрались, время уже было ближе к вечеру. Они поели... Потом слегка выпили с мужиками по случаю закладки основного дома. Тут и произошло то, что на долгие годы разлучило друзей, вызвав между ними взаимное отчуждение и многолетнюю неприязнь. Мужики ушли брать лопаты. Юлик надолго вышел вместе с ними. Вернулся с тяжелым, по виду бумажным свертком. Сказал, айн-суайн-драй, загадочно улыбнулся. Затем развернул бумагу и он увидел в руках Юлика то, что когда-то он долго не мог потом забыть, то, что снилось ему не раз вместе с так и не задетым почти войной бронзовым Фридрихом в разрушенном до основания немецком городе Краме. Это было то самое бронзовое конское копыто, которое подвернулось ему под руку среди обломков кирпича и кусков рваного бетона в сорок пятом, в последние дни войны. То самое, что было отсечено осколком снаряда, выпущенного его батареей по никому не нужному городу, расположенному в стране от театра военных действий. То, за которое он мысленно просил у Фридриха прощения, как изувеченный его арт-расчетом город. А еще за никому не нужные трупы мирных горожан, пускай и чужих, и за изнасилованных русскими солдатами немецких женщин. Что он, боевой офицер-орденоносец, вынужден был подчиняться жестоким и бессмысленным приказам командира полка и идиота в погонах. Что с собственными глазами наблюдал мародерство и грабежи, совершаемые его соотечественниками, и не мог этому разбою противостоять. Что был безучастным свидетелем того, как варварские походи уничтожались памятники европейской культуры. А то, что оставалось и представляло ценность, возилось вагонами на его, старле и конникова, победившую Родину. Знал, конечно, хорошо помнил, что творили они в его городах и селах, эти незваные гитлеровские солдаты. Как убивали без раздумий, как брали, что пришлось по вкусу, как тоже походя довели танками и выжигали смертельным огнем все, что стояло на их пути. Избы и памятники, сады и фонтаны, пшеничные поля и скотину живьем. Своими глазами видел снесенные немецкими снарядами купола православных церквей, которые не успела разрушить советская власть, по которым так оказалось удобно пристреливать фашистские дальнобойные орудия. Да было, было, было, и никуда ты туда не уйдешь. Было. Но не означало, что нужно тоже было стать зверем и продолжать дальше жить по-звериному, по-сволочному, по-волчьему, по-собачьему. Убивать просто так, в ответ на убийство, насиловать без перерыва разбора, потому что так было и с ними, с их женщинами и дочерьми. Грабить, не задумываясь о том, для чего грабишь и что останется после тебя, лишь только потому, что победили, оно глянулся или вспомнился, или не забылся, или просто очень захотелось, стал быть, можно. Шварц подошел и поставил копыта на стол. Увидев, что друг в замешательстве усмехнулся и ободрил. — Вижу, вижу, угодил. Должок вот принес. Десять лет тебя прождал. — Так я и планировал. Будем строиться. Отдам Гвидону На место первого закладного камня пойдет. На счастье. то думаю, нехорошо получилось да Расколол ему глиняные копыта и молчок. Так что долг платежом красен. Жаль, сдачи нельзя получить. Все ж бронза, а не глинка-нибудь видон молчал лишь играли скулы на худом лице Шварц струнул за плечо ты чего окаменел я не понял подароч не нравится что ли так я могу ей не дарить пойду на барахолку снесу денег заработаю видон поднял на него глаза где ты это взял Швац кинул что заинтриговал отвечаю Специально для тебя в 1946 году вывез из немецко-фашистского города Крамма, изъяв годом раньше из передней конечности его коня, его высочества Фридриха. Не помню какого. Или Величество, не знаю. Короче, почетного сводителя упомянутого города. Видон молчал, переваривая услышанное. Затем, не поднимая глаз, отчетливо спросил, «И что ты сделал с ним?» Шварц не понял, с кем, с копытом или с Фридрихом? — С Фридрихом, — очеканил Гвидон, с памятником. — Да ничего особенного, — усмехнулся Юлик, — забрал твое копыто у заваленного памятника. И как он был завален? — Да так и завален с помощью лишней противотанковой гранаты. Гвидон медленно поднялся. — Подлость! Ты совершил подлость, гнусную подлость, подлее которой может быть только убийство невинного человека. — Шварц замер. Сказано было так, что на шутку не тянуло. Уж кто-кто, юлик ты знал все особенности своего друга, вплоть до тончайших нюансов. На всякий случай переспросил. «Это у тебя что, форма шутки такая? что-то не врубаюсь». Видон так и не поднял на него глаза. Он продолжал смотреть в пол. «Ты правильно не врубаешься, Шварик. Ты же подлец и негодяй. Ты не художник, ты мародер». Ты уничтожил, возможно, последний целый памятник в стране. Бомбы его не уничтожили, снаряды не уничтожили, а ты сумел. Просто так, из бахвальства. Он ведь стоял. Пусть на трех, пусть даже на двух опорных точках. И мне плевать, немецкий он Фридрих или японский самурай. Я всегда мародеров презирал. Варваров, убийца мародеров тебе, ясно, Шварик? Шварц стал к истукану. Он же все понял, потому что все серьезно, по-настоящему. По-взрослым такое чудовищное в своем идиотизме обвинение могло быть только серьезным никак иначе. Настолько, что уж не отменить, не остановить. Мне даже не захотелось оправдываться. Сказать, что все это было не так, что совсем по-другому. «Шварик», — умил он, наконец, — «ты сказал, Шварик?» «Я сказал, Шварик», — также отчетливо проговорил Иконников. И попадет ты пропадом. Он встал, налил себе в стакан, опрокинул в рот, подхватил бронзовые копыта. С ним вышел во двор, размахнувшись, закинул далеко в глиняный враг. Тяжелый кусок бронзовой отливки почти без брызг ушел глубоко в мутную жижу врага. Веду он бросил через плечо. — На меня не рассчитывай. Я тут больше не жилец. Живи, как знаешь. И резким шагом зашагал прочь грунтовки туда, где ответвлялась тропинка на жижу. Именно там в этот момент разгружали дюймовые подпроводные трубы для подводки к дому Просковь Слова, брошенные в сторону дома, заставили Шварца очнуться от короткого шока. Он набрал воздуха и громко крикнул вслед входящему Гведону. — И забудь сюда дорогу, Гиви! Слышишь, Геви, забудь! Мужики, наблюдавшие картину, стояли с растерянными мордами, плохо соображая, что им следует теперь предпринять. Собирать монатки или же начинать фундамент. Шварц подошел, хмуро ткнул пальцем в траншею. Здесь, здесь и вон там закапывайте, брат. Это вот тут не трогайте. Будем закладывать. Здесь пройдет новый фундамент. Все, начали. И ушел в сруб под новой крышей.